Татьяна сделала вид, что отвернулась к окну, едва слышно прошептала Анне на ухо. «Это он боевиков нанял. Я слышала, как он с их главным разговаривал. Он им какой-то контракт оплатил. Они еще ругались, что про меня в нем ничего не сказано». Брови Анны метнулись на лоб, и она, спрятавшись за Татьяной, сунула руку в карман и незаметно вытащила оттуда пистолет. Подождавшись, когда грохочущая стрельба осталась далеко позади, она окликнула сидящего за рулем сталкера. «Сизы. А зачем в каком-то там укромном месте прятаться?» – спросила Анна. «Наемники не лохи, вдруг все-таки найдут. Ты не один укромные места знаешь. Давай лучше сразу на нейтралку, в ближайший приемный пункт». «Не доедем», – заявил тот. «Это уже семьдесят километров. Уже темнеет, ночью быстро не поедешь. Наемники догонят или по дороге перехватят кто-нибудь. Лучше отсидеть ночь без палева, с утра доедем». «А я думаю, что как раз сейчас быстрее доберемся», — возражала Анна. студии не паутину уже видно, и ночью нас искать труднее. Зато с утра здесь будут бродить все, кто только слышал стрельбу. Поехали на нейтралку». «Нет, лажа это», — отмахнулся Сизы. «Наемники первым делом туда попрут. щеметь нас у нейтралки. Куда мы еще можем свалить? Только в приемный пункт. Кто угодно так подумает. Нельзя туда». «Не доедем, замочат всех. Лучше ночь переждать, пусть задолбаются искать». «Слышь, Сизы, почему ты думаешь, что никто не догадается нас искать у нейтралки с утра?» Анна бросила на Татьяну внимательный взгляд. «Уж не потому ли, что ты сам заранее наемников нанял?» «Таня все слышала. Хотел нас всех кинуть, да на тот свет отправить, да? Забрать вести к себе, заодно с грузовиками и Станюхой? Танюхой?» Только зомбаки помешали. Вот ты поешь нам про укромное место. Там-то нас твои наемники и найдут. А куда двум бабам ночью деваться? Что за хрень ты несешь? Сиза задохнулся от негодования. Какой контракт? Не было такого. И общаковские мозги встряхнули, пока месили. По-любому она бредит. Какой еще кидалово? У меня есть предложение получше. Анна быстрым движением направила на сталкера пистолет и взвела курок. «Мы едем к перекупу и сдаем все ему. Ты получаешь половину обещанного и валишь на все четыре стороны». «Да пошла ты, сука, охреневшая!» Сизер развернулся к ней с перекошенной злобой физиономией, и Анна выстрелила. Поле ударила. в без того расстрелянное лобовое стекло. Сталкер панически дернулся, отшатываясь назад, и ударил по тормозам. Кабину тряхнуло, но Анна удержала прицел. «Ты чё делаешь, мразёвка тупая?» – заорал Сизый, испуганно прижимаясь к двери. «Убери ствол!» «Езжай к перекупу!» – потребовала она. «Или замочу!» «Мне тебя жаль не будет, учти!» «Но давай, пуляй!» «Водить-то умеешь?» – усмехнулся сталкер. «И куда ты без меня денешься?» Он заглушил двигатель и вытащил ключ из замка зажигания. «Хрен ты получишь, а не бабки!» «Сизый, последний раз предлагаю, езжай к перекупу!» Зло процедила Анна. «Мне терять нечего. Как только к нам кто-нибудь приблизится, я тебя пристрелю. А там будь что будет. Икс у нас, конечно, отберут, но вдруг повезет. Пристроимся к кому-нибудь у тех же наемников. Мы девушки свободные. А вот тебе будет уже все равно мертвому бабло не пригодится. Так что соображай быстрее, Сизый. А перекуп у меня знакомый есть. Кусок его погремушка не обидит». «Я такого не знаю». Попытался отвертеться Сталкер. «Ехать неизвестно куда. По ночи, с погоней, на хвосте. Это бред. Через полчаса совсем темно станет. Зверье крупное на охоту выйдет». «Зато я его хорошо знаю», — отрезала Анна. «И дорогу покажу. Половину пути за полчаса проедем. Там ехать так же, как сюда ехали». «У нас даже свежие аномалии на дороге в УИП забиты», — она кивнула на Володину. «У Танюхи он последней модели. Не вляпаемся, не дрожи!» «Ну?» — она прицелилась ему в голову. «Таня, забери у него ствол. В правом кармане лежит. Только медленно. Если дернется, я ему башку сразу продырявлю». Володина забрала у Сизова пистолет, и сталкер сдался. Он бессильно выругался, костеряя их обеих последними словами, и завел грузовик. «КамАЗ» пошел по заросшему проселку на ревя мотором, И всю оставшуюся дорогу Анна не убирала направленного на сизого пистолета. Через полчаса действительно стемнело, и все вокруг погрузилось в полнейший мрак, густо расцвеченный россыпями студня. Кользящий по желтоватой траве свет фар, иногда выхватывалось темноты демонические желтые глаза зверей, лишенные зрачков, но зловещие мутанты мгновенно растворялись в ночи, словно бесплотные тени». Татьяна смотрела на дрожащие языки призрачного синего огня, светящиеся в углублениях дороги, проносящихся между колес грузовика, и с тоской думала, что все это не страшный сон. Простнуться в кровати своей маленькой съемной квартирки ей уже никогда не доведется. До перекупщика добрались через час. Охрана куска сразу открыла ворота, подозревая подвох, и несколько боевиков долго осматривали грузовик. Наконец, их запустили внутрь трехметровой решетчатой изгороди, густо опутанной ягозой, и сообщили перекупщику, что угрозы нет. Камаз цистерной загнали в старый ангар, который явно не раз разбирали, собирали и перепродавали из рук в руки, и кусок предложил Сизому забрать полагающийся ему оплату. Перекупщик даже пообещал выделить ему утром сопровождение, чтобы тот смог без риска добраться до поселка. Но сталкер брать деньги не стал, заявил, что верит куску на слово и вернется за своей долей позже, после чего взял в счет оплаты автомат и ушел, не пожелав остаться на ночь. Сам перекупщик не скрывал охватившего его оптимизма, и Анна хитро подмигивала Татьяне, мол, все теперь будет путем, я же говорила. С того дня Анна официально жила с куском. Быстро прибрав его к рукам целиком и полностью, а у Татьяны появилась собственная землянка – Увидев свою нехитрую жилплощадь первый раз, Володина философски пожала плечами. Пусть небольшая, зато своя. Москва осталась где-то очень далеко, в глубоком и недоступном прошлом. Здесь, в реале, своя реальность. И чем скорее ты это поймешь, тем больше у тебя шансов выжить.